Часть первая. Движение. Что есть движение? Ярославу восемь месяцев. Он видит открытый ящик комода и очень быстро ползет к нему на четвереньках. Скорость такая, что ребенок не успевает переставлять руки и падает, ударяясь лбом о пол. Громкий плач. Будет синяк. Через некоторое время ситуация повторяется. Ярослав впервые сталкивается с последствиями передвижения на высокой скорости. Когда он встанет на ноги, то будет очень осторожным, и лоб уже не пострадает. В какой момент мальчик стал понимать причину и следствие? Когда щелкнул чудесный выключатель? Как ребенок учится? Что происходит в мозге? Только ли реакция на происходящее побуждает нас действовать? Или все же есть что-то внутри, что производит движение? Иван Михайлович Сеченов, выдающийся русский ученый, в своем труде «Рефлексы головного мозга» говорил, что все бесконечное многообразие внешних проявлений мозговой деятельности сводится окончательно к одному явлению мышечному движению. Смеется ли ребенок при виде игрушки? Улыбается ли Гарибальди, когда его гонят за излишнюю любовь к родине? Русский физиолог Иван Петрович Павлов считал, что поведение живых существ представляет собой непрерывные ответные реакции на информацию из постоянно меняющегося мира. То есть условные и, безусловные рефлексы, которые определяют поступки и действия живых существ. Но настоящую революцию совершил Николай Александрович Бернштейн. Он не только создал теорию двигательной активности животных и человека, но и описал уровни регуляции движений. Координация движений, по мысли Бернштейна, осуществляется согласно определенной иерархии. Это происходит примерно так же, как при проведении военных операций. Генерал не следит за действиями каждого солдата. Он ставит общую задачу перед командирами частей. Те в деталях доносят ее до командиров подразделений, и уже младшие командиры ведут в бой солдат, стараясь занять ту или иную высоту. Тот или иной населенный пункт. В мозге тоже имеется группа нейронов, которая определяет общую стратегию движения. Это нейроны первого уровня. Группа нейронов второго уровня организуют порядок и последовательность ввода в действие группы мышц. А нейроны еще более низкого уровня посылают импульсы мышцам, Ребенок появляется на свет с уже сформированным умением совершать автоматические движения. Это врожденные рефлексы, направленные на выживание, которые станут основой будущих произвольных движений. Например, защитный рефлекс. В положении на животе ребенок уже с рождения может повернуть голову на бок. Или хватательный рефлекс. Ребенок крепко хватает пальцы мамы, и держит их. Это работает мышцы. Потом, благодаря этому рефлексу, ребенок будет способен взять игрушку. Движение сначала происходит медленно, неуверенно, с осознанием процесса, и только потом запоминается и осуществляется автоматически. На первом медленном этапе происходит активация большого количества нейронов головного мозга. На втором этапе, на этапе автоматизации, количество задействованных нейронов значительно снижается. Опыт уже получен, информация записана, ее не нужно обдумывать. Время действовать автоматически. В научной литературе Естественная последовательность двигательного развития ребенка называется моторным антогенезом. Изучая эту последовательность, мы можем понять, как формируются движения, как они сменяют друг друга и почему ключевой для развития опорно-двигательного аппарата оказывается именно такая цепочка взаимосвязанных движений. Моторный антогенез представляет собой процесс развития движений, процесс перехода от горизонтального положения к вертикальному, в ходе которого реализуются природные антигравитационные механизмы. Благодаря этим процессам мы стоим и не падаем, несмотря на то, что с точки зрения механики организм человека крайне неустойчив мы не падаем и не задумываемся об этом, в то время как сотни мышц, подчиняясь только импульсам головного мозга, совершают действия, направленные на поддержание корпуса в вертикальном положении. Моторный антогенез в своей естественной логике позволяет включить все системы защиты от падения, Но это происходит только в том случае, если на каждом этапе отсутствуют препятствия для его реализации. Описание нормального двигательного развития ребенка представлено во всех учебниках по неврологии. Но в них не раскрывается роль каждого движения. Не показана взаимосвязь между каждым предыдущим и каждым последующим действием. В основном упор сделан на сроки реализации четырех крупных навыков: поворота, сидения, ползания и ходьбы. В этой книге описание последовательности опирается на теорию чешского невролога Вацлава Войты, который изучил естественные двигательные связки и описал их на основе ключевых паттернов. Войта создал свой метод стимуляции навыков, который уже более 70 лет применяется во всем мире для помощи детям с повреждением центральной нервной системы. Вацлав Войта увидел, что если приложить паттерны модели движений здорового человека к малышам с повреждением двигательных путей, Те начинают совершать движения, которые ранее были для них невыполнимыми. Важной особенностью мозга, которая в процессе формирования двигательных навыков помогает детям, в особенности недоношенным, является его нейропластичность, то есть особое свойство здоровых клеток головного мозга, позволяющее им выполнять функции поврежденных. Нейропластичность максимально в первые два года жизни человека. С возрастом она значительно уменьшается. Что это дает нам? Если мы знаем правильную последовательность формирования движений, то можем вовремя увидеть задержку. Мы получаем возможность вовремя приложить шаблоны движений и реализовать все потенциальные двигательные возможности ребенка. Мы подробно проанализируем ключевые этапы моторного антогенеза распространенные ошибки, подстерегающие родителей на первом году жизни их малыша. В конце книги вы найдете простой комплекс упражнений для стимуляции двигательных навыков ребенка в естественном ритме а также таблицу «Модель развития моторных навыков ребенка, в которой представлен процесс вертикализации в виде постепенного уменьшения площади опоры от максимальной до минимальной. Сроки развития навыков представлены на левой грани пирамиды и подписаны в каждой позиции, описаны в соответствии с авторскими научными исследованиями и наблюдениями. Модель составлена на основе 12-летнего опыта наблюдения автора за здоровыми детьми и детьми с различными патологиями. Почему метод вацлава войты? Сам метод стимуляции навыков основан на трех ключевых позициях моторного антагенеза. Положение малыша на спине, на боку и на животе. В каждой из этих позиций есть маленькие составляющие будущего так называемого большого движения – поворота на живот. Маленькие составляющие – центральное положение оси, поворот головы, подъем ног, большое движение – Поворот на живот. Пребывание на боку. Маленькие составляющие: осевое вытяжение позвоночника, работа аутохтонной мускулатуры, свободное движение нижних конечностей, большое движение, пребывание на боку и ползание. Маленькие составляющие: центральное положение оси, поворот головы, Работа диагонали правая рука, левая нога и наоборот, и так далее. Большое движение, ползание по-пластунски, потом на четвереньках, координация действий конечностей при стабильном положении оси. Суть метода Войты состоит в фиксации ребенка в одной из этих ключевых позиций, и наблюдение за теми движениями, которые он производит в сопротивлении. Специалист следит за движением глаз, головы, ног, при этом фиксирует ребенка в идеальной физиологичной позиции и позволяет совершить большое движение. Сопротивление ребенка в идеальной позиции включает в работу последовательность мышц именно в том порядке, в каком это происходит у здорового малыша. При этом у каждой позы есть вариации в зависимости от возраста ребенка и его уровня владения двигательными навыками. Главные моменты в это контроль за положением оси голова, позвоночник, таз и конечностей, а также одномоментное воздействие на рефлексогенные зоны. В положении на спине фиксируется ось и верхние конечности. В положении на боку – корпус и руки. В положении на животе – ось и конечности по диагонали. Правая рука – левая рука. Позы фиксируются на определенное время – от 15 секунд до 1-2 минут, в зависимости от состояния и возможностей ребенка. Все положения и их вариации оказывают непосредственное влияние на собственные мышцы оси, так называемые аутохтонные мышцы, которые играют главную роль в процессе будущей вертикализации, в развитии способности малыша противостоять гравитации в реализации возможности сделать первый самостоятельный шаг. Использование метода Войты при работе с детьми с повреждением нервной системы позволяет задействовать резервные возможности головного мозга. Дети с выраженной задержкой двигательного развития сначала поворачиваются, потом начинают ползти и после этого делают первый шаг. Конечно, не в каждом случае бывает успех, но хороший результат ⁇ это не всегда большой навык. Иногда даже удержание головы является для ребенка достижением. За многие годы применения метод Войты доказал свою эффективность и получил широкое распространение в некоторых европейских странах, в том числе в России. В Чехии Родина Вацлава-Войты, а также в Польше и Германии, он используется не только для занятий с детьми с повреждением нервной системы, но и для стимуляции аутохтонной мускулатуры и развития двигательных навыков у здоровых детей. Этот метод вошел в традицию многих стран, так же как практика назначения массажа здоровым детям для стимуляции навыков 3, 6, 9, и 12 месяцев вошла в методику отечественной педиатрии. Важно понимать, что применение метода Войты в раннем возрасте обязательно подразумевает активное сопротивление со стороны ребенка и его негативную реакцию на фиксацию в физиологичной позе. Именно это иногда отталкивает мам, особенно если у малыша нет серьезной задержки развития. Существует ли альтернативный вариант стимуляции формирования двигательных навыков, но без жесткой фиксации и активного сопротивления ребенка. Из книги вы узнаете не только об основах естественного двигательного развития, которое описал Войта, но и о мягких способах стимуляции навыков детей без выраженной задержки двигательного развития. Использование простых Предстартовых позиций побудит малыша к самостоятельному действию и включению в работу необходимых для совершения следующего движения мышц.